Глава «Один день до развода» На следующий день я была готова ко всему. На работу шла с высоко поднятой головой, прокручивая в голове все возможные ответы злопыхателем. Конечно, это была всего лишь иллюзия, но мне казалось, что прохожие оборачиваются мне вслед и шепчутся за спиной. «Не мог же в самом деле весь город обсуждать меня и Богдана?» Но к тому, что начальник будет смущённо потирать свою проплешинку, отводить глаза, мямлить, и в итоге скажет только... «Ну, ты за ком-то не садись, наверное». К этому я готова не была. Хотя сразу всё поняла. Всё равно переспросила. «Почему?» «Ну, Дарья Денисовна». Он так и не смотрел мне в лицо. «Сами понимаете, испытательный срок вы не прошли». «Другие на вашем месте...» «Я плохо работала?» — прямо поинтересовалась я. «Или проблемы в личных делах?» «Личные дела, то они тоже отражаются. Мы же с людьми работаем. Не хотят они, чтобы...» «Понимаете, у нас люди обеспечены, и семьи у них крепкие, но всякое может быть». «Понимаю», — сдалась я. «А вдруг одного женатого мне будет мало?» Как пойду клиентов соблазнять? Прям одного за другим? Ну, не так. Он ещё мямлил, а я уже уходила со своей такой любимой работы с гордо поднятой головой. Зашла в кофейню, чтобы выпить чаю и успокоить натянутые нервы. Но, услышав за спиной «Та самая тварь!», решила, что, пожалуй, успокою их где-нибудь в другом месте. На самом деле... большинству прохожих на меня было совершенно наплевать. Они и знать не знали, кто я такая. Их больше волновали цены на сахар, не сданные экзамены детей и трагические судьбы людей в программе «Пусть говорят». Но тех, кто предпочитал это шоу в реальности, было достаточно для того, чтобы через пару часов у меня снова тряслись руки. Добил меня звонок от подруги, с которой три года назад, до того, как я уехала в Москву, а она вышла замуж, мы были не разлей вода. «Какая ж ты тварь, Даш!» — вместо приветствия сказала она мне, позвонив в середине дня, когда я уже спряталась от волны народного гнева в снятой у Нинель Матвеевны чистой уютной комнатке. «Вот от кого не ожидала! На твоём фоне даже Мухоморова выглядит Мадонной, она-то у беременных мужей не уводит». «Да не беременна, Алла!» — крикнула я, но в трубке были только гудки. Телефон я после этого выключила и весь вечер сидела дома, подъедая пачку сухариков, оставленную кем-то из предыдущих жильцов. Богдану решила не жаловаться. Пусть спокойно решает свои проблемы. Если сплетники до него ещё не добрались, то и не надо ему пока нервничать. Но всё равно не удержалась и ближе к вечеру позвонила, смертельно соскучившись по его уверенному и тёплому голосу. Осталось всего два дня. Потерпи, хорошая. мягко попросил он, всё равно почувствовав моё настроение. «Я скоро вернусь, любимая моя. Ни о чём не беспокойся. Помни, что я тебе обещал. Это другая история. У неё будет хороший конец». После этого я даже сумела заснуть, хотя и поплакав немножко. И проснулась с утра с ощущением скорого праздника. Завтра. Уже завтра. Желудок урчанием напомнил о том, что мы вчера ничего, кроме сухариков и чая, не ели, а нам нужны силы, чтобы пережить такое радостное событие, как развод любимого мужчины. напевая для храбрости советские военные марши, я копалась в чемоданах, подбирая из оставшегося после светки самый вызывающий наряд, который только могла. Красные кожаные штаны, свитшот с надписью «Без комментариев» и шпильки. и пусть кто-нибудь попробует меня остановить. А чтобы скрыть испуганные заплаканные глаза, винтажные солнцезащитные очки на пол лица и дерзкий хвост на макушке. Всё ради того, чтобы съесть свой омлет в кафе с независимым видом хищницы, который вот сейчас допьёт кофе, и пойдёт соблазнять твоего мужа. Вот да, твоего, милашка с детской коляской, что смотрит на меня со смесью брезгливости и страха. как будто меня остановит то, что у вас ипотека и кредит на машину». Очень хотелось сказать ей «Бу!» и посмотреть, как она описывается от ужаса. Такое славное боевое настроение было сбито на взлёте, когда в кафе вальяжной походкой от бедра вошла Алла. Элегантная, как британская герцогиня, вся в строгом, тёмно-сером и с бриллиантами на пальцах и в ушах, она прошла к моему столику под восхищёнными взглядами невольных свидетелей. Судя по их виду, они планировали пересказывать этот момент своим внукам и правнукам. «Ещё бы! Когда в нашем городе ещё такое шоу будет?» Женские бои без правил, драки в грязи, таскание за волосы. Но она всего лишь присела на стул напротив меня, закинула ногу на ногу и сняла тёмные очки, придирчиво изучая меня с ощуренными глазами. Она не была такой нервной и сумасшедшей, как описывал Богдан. Она была спокойной, уверенной в себе, уравновешенной. От этого было ещё страшнее. «Не бойся, я не собираюсь тебе угрожать», — сказала она, помахивая очками. «И не собираюсь вредить. Просто хочу предупредить, чтобы ты не тратила время на глупые надежды. Развода не будет». «Это ты так решила?» Я откинулась на стуль, крепко обнимая пальцами чашку, чтобы не было заметно, как они дрожат. «Мы вместе решим. Завтра мы с Богданом поговорим, и всё будет как прежде». «Он не станет с тобой разговаривать». «Станет». «Уж в этой малости он бывшей жене не откажет». Улыбка Аллы была холодной, как лёд. «И всё, Даш, на этом для тебя всё закончится. Так что...» просто не позволяя себе надеяться. «Пока от него не услышу, не поверю», — упрямо мотнула я хвостом. Сердце колотилось, как бешеное, но я не собиралась верить её словам больше, чем словам человека, которого люблю. Алла рассмеялась с лёгкой линцой, словно ей было некогда и скучно объяснять мне элементарные вещи. «Он же настоящий мужчина, Даш». Сказала она мне, понизив голос и склонившись над столом, словно раскрывала секрет. «Ему будет стыдно. Не мучай его. Я тебе не разрешаю. Мы с ним просто уедем на время, смотаемся в отпуск, порадуемся второму медовому месяцу. А когда вернёмся, тебя уже не будет. По своей воле или вынужденно. Я как женщина женщине даю тебе добрый совет». «Переключись на кого-нибудь другого, здесь ты уже проиграла».